Глава 23. После событий в Британии весь мир замер на долгие три месяца. Именно столько нам необходимо было, чтобы создать и ввести в строй всех запланированных геркулесов. Даже саботаж на заводе Меншиковых не смог сдвинуть эти сроки. Удалось привлечь дополнительные мощности. Естественно, на этом производство роботов не прекратилось. Просто мы накопили необходимый кулак и теперь могли смело опробовать его в боях. В боях по освобождению Европы. Именно это было нашей первоочередной задачей. За эти месяцы многие государства, которые раньше выступали против Российской империи, обратились к ней за помощью. Помощью в освобождении от майя, которые начали использовать эти страны в качестве своего сырьевого придатка, высасывая из их экономик все возможное. Руководители этих стран сами довели до подобного, разместив на своей территории войска индейцев, Войска, которые за время своего там нахождения сумели отлично закрепиться. Своими силами эти страны были не в состоянии выгнать их со своей территории, и поэтому уже через пару недель после событий в Британии к нам начали поступать первые звонки и прибывать переговорщики. Посольства этих стран в Российской империи были разогнаны еще в самом начале конфликта, поэтому к нам на поклон прибывали непосредственно высшие руководители, минуя каких-либо посредников. Мне приходилось присутствовать на всех подобных переговорах, и каждый раз я восхищался умениями Вяземского и всех, кто вместе с ним вел переговоры. Им удавалось выторговывать для империи самые лучшие условия, на которые только можно было рассчитывать. Судя по тому, что после завершения переговоров просители просто сияли от счастья, майя довели их до отчаяния, и даже столь наглые требования с нашей стороны казались для них величайшим подарком. За время пребывания на этих переговорах, наблюдая за реальными словами и действиями опытных в подобных вопросах людей, я научился очень многому. Даже попросил позволить мне самому провести переговоры с одной из делегаций. На удивление, мне не только не отказали, но даже дали полный карт-бланш. Помощи запросил австрийский президент Ханс Фишер. На переговоры с ним был также приглашен Фабиан Легранд, при виде которого рядом со мной. Господин Фишер едва не бросился спасаться бегством, что заставило Легранда расхохотаться, а после чего припомнить президенту, как Австрия бросила их рот один на один с войсками индейцев. В общем, еще до начала переговоров Фишер был сломлен по всем фронтам. Мало того, что он пришел просить помощи у тех, кого несколько месяцев назад обвинял во всех мыслимых и немыслимых прегрешениях, Так еще в нашу делегацию входит его бывший подданный, которого страна в буквальном смысле предала, бросив на растерзание майя. Именно на этом я и решил сыграть. Как оказалось, совершенно не прогадал. Мне удалось добиться от Австрии вассального договора, по которому они становились колонией Российской империи со всеми вытекающими отсюда последствиями. Подобного результата с государствами бывшего Евросоюза удавалось добиться лишь два раза. Это были шведы и римляне. Индейцы начали творить на их землях такую дичь, что подобные условия они предложили самостоятельно. Но ни я, ни Андрей Викторович не присутствовали на тех переговорах, о чем Вяземский очень сожалел, называя тех переговорщиков, среди которых был Алексей, неумелыми сопляками, которые ни черта не смыслят в дипломатии. Кстати, сейчас как раз велась операция по освобождению Швеции. В этой операции было решено провести обкатку вновь собранного императорского полка, который за это время вырос до 56 человек. Столько архиграндов с трудом наберется во всей Европе, а у нас еще остается небольшой запас. В основном это были люди из ближайшего окружения императора. В отличие от него, они остались в столице решать множество проблем, возникающих каждый день. Среди этих людей оказался и я. Вяземский настоял на том, чтобы я оставался рядом с ним. А раз остался я, то никуда не поехала и Настя, хотя она хотела поучаствовать в этой операции. Мы даже с ней поругались из-за этого, после чего было уничтожено нескольких хозяйственных построек на территории поместья. Но вроде все обошлось, и мы благополучно помирились в спальне, которая уже как три месяца принадлежит только нам двоим. Даша съехала в другую комнату, сказав, что не хочет нам мешать. Но это все равно не остановило нас с Настей. Периодически мы остаемся ночевать вместе с ведуней. Что бы она ни говорила, но она часть нашей семьи, и отдаляться от нас из-за беременности – несусветная глупость. Поначалу она пыталась нас прогнать и все такое, но со временем смирилась. Мы же с Настей урывали для себя пару дней в неделю. Этого нам вполне хватало, чтобы насытиться друг другом. Хотя Настя и говорила, что порой ей безумно хочется секса. А вот мне после наших ночных марафонов хочется только отдыхать минимум пару дней. И для этого отлично подходила комната Даши. Так вот, переговоры с австрийцами закончились выше всяких похвал, как я считал. А вот Вяземский считал совершенно иначе. Впрочем, как и про оба предыдущих раза, закончившихся подобным образом. «Ты был слишком мягок», — сказал мне Андрей Викторович, когда австрийцы ушли. Фишер был готов пойти на любые условия, вплоть до полноценного вхождения Австрии в состав Российской империи. Ты же для чего-то решил сделать их нашей колонией? Мы не Британия, не Франция или Испания. У нас нет колоний. Но Фишер сам предложил такой вариант, и Фабиан его полностью поддержал. Они оба всю жизнь прожили в Европе, и для них колониальный подход вполне нормален. А вот у нас в стране все совершенно по-другому. Но это моя вина. Я упустил этот раздел из вида, не объяснил, почему так поступили в двух предыдущих случаях. И теперь мне самому придется во втором раунде переговоров вносить коррективы. К тому же на тот момент у нас на руках будет неоспоримое подтверждение, что мы выполняем все свои обязательства в полном объеме. «Швеция?» – сразу спросил я, прекрасно понимая, что это так. «Операция там почти завершена». Майя разгромлены, их остатки постепенно вычищаются. Страна избавлена от оккупантов, и нам удалось провернуть это без жертв среди мирного населения, хотя индейцы и захватывали заложников. Это я уже прекрасно знал и без Андрея Викторовича, но все равно было приятно услышать лишний раз. Любая война — это в первую очередь множество жертв среди мирного населения, а нам удалось свести подобные потери к минимуму Все же одновременный удар подобного числа архиграндов не оставит шансов практически никому. К тому же, помимо одаренных, были задействованы и геркулесы. Именно благодаря этому нам удалось полностью охватить группировку войск Мая. Постепенно Российская империя начала освобождать Европу от западных захватчиков. Генеральный штаб отводил на полную зачистку чуть больше четырех месяцев. Только после этого мы могли смело нацеливаться на логово врага. Войска освобожденных государств пойдут на удержание Африканского союза. Совместно они вполне смогут справиться с поставленной задачей. Сильных одаренных у африканцев нет. Все они сейчас находятся на соседнем континенте и проливают свою кровь за майя. Мы получили запрос о помощи от бразильцев, аргентинцев и канадцев. Но в данный момент просто не могли им помочь. Наше бездействие уже привело к поражению обоих южноамериканских государств. Оставалась лишь одна Канада, жители которой стояли насмерть за каждый клочок своей земли. Помочь живой силой мы не могли, а вот поставками оружия, продовольствия и других гуманитарных грузов вполне. Нами было решено выделить Канаде сотню геркулесов. Конечно, это не поможет им сдерживать натиск Майя, но порядочно должно будет задержать их и дать время передохнуть канадцам. Еще до нас доходили слухи, что на помощь к кленовому листу прибывали небольшие отряды из Австралии. Якобы только благодаря этим отрядам Канада держится так долго. Но это была неподтвержденная информация. Сами канадцы предпочитали об этом ничего не говорить, а наши люди, находящиеся на другом континенте, так ничего и не смогли найти по этому поводу. Даже наши ведуньи здесь оказались бессильны. Они заявили, что вообще с трудом могут смотреть в сторону австралийского континента что в тех местах стоит какой-то барьер, который они не в силах преодолеть. «Очень похоже на то, что испытываешь, когда пытаешься увидеть тебя, Сереж. говорила Даша, и Цикатлу с ней полностью согласна. Одна лишь Маша говорила, что не понимает, о чем они таком говорят. Она видела Австралию, но видела ее как безжизненный кусок камня, на котором ничего не растет. «И это она говорила про Австралию». Где столько диковинной растительности и животных, которые ввергают в ужас жители других континентов, что даже подумать страшно. Малышка смогла пробиться через этот барьер, но не смогла ничего увидеть за его пределами. Если Канада продержится до момента, как мы освободим Европу, то Российская империя первым делом придет к ним на помощь. Правда, это может случиться немного раньше. Просто Оля уже замучила меня вместе со своим отрядом, в который она умудрилась набрать еще 4 человека. Все они были примерно одного возраста и неизменно гении. Два парня с Кавказа, один с Крайнего Севера и еще одна девчонка, о которой не удалось найти никакой информации. В один прекрасный день она просто появилась перед поместьем, умудрившись спокойно миновать все блокпосты и защитные системы. А когда ее увидели и попытались остановить для выяснения, хрупкая на вид девчушка с легкостью раскидала бойцов Алексея Васильевича, из вновь восстановленного гнева государева. Со стороны казалось, словно девчонка просто стояла на месте. А все оперативники сами решили кинуться в разные стороны, при этом принимая всякие причудливые позы. Тут же была объявлена тревога, и на уши подняли дежурный отряд одаренных. Но они не успели. Первой навстречу к девочке выскочила Оля. Выскочила, и тут же, ухватив девчонку за руку, потащила ее в свою комнату. Алексей Васильевич в тот день едва не получил удар от произошедшего. «Пришлось привлекать меня, чтобы поговорить с Олей». Оказалось, что девочку звали Снежана, и она была сиротой. Снежана была родом из маленького городка под Орлом и жила в местном приюте. Благодаря своей силе она помогала приюту, и поэтому никто не торопился рассказывать о столь выдающемся ребенке. Но каким-то чудом Оля узнала о Снежане и смогла с ней связаться. Она пригласила девочку в свой отряд, и вот та пришла. А в поместье на нее набросились люди в форме, и поэтому ей пришлось защищаться. Девочка оказалась, как и Оля, двуталантная – физик и воздушник. Очень странная комбинация, но Снежана вполне хорошо комбинировала оба дара, что она доказала, сперва разобравшись с бойцами гнева, а потом и с самим Алексеем Васильевичем. Снежане никто не доверял, и поэтому пришлось брать с нее клятвы, которые она дала, даже не задумавшись. С парнями все было намного проще. О них мы знали все. И даже об их выдающихся талантах в обращении с даром. Именно благодаря этому Оля пригласила их в свой отряд. Отказывать ей никто не стал. Ребята все трое были огневиками и владели силой на уровне гранда. Причем спаррингующиеся с ними бойцы утверждали, что максимум год и парни поднимутся до ступени Архигранда. Даже не представлял себе, что в Империи столько гениев. И что самое важное, все они были примерно одного возраста. Детский отряд, который утрет нос большинству отрядов-ветеранов. Так вот, Канада на полном серьезе рассматривалась нами, как полигон для обкатки слаженности отряда Ули. Сама она с каждым днем становилась все сильнее, но это не мешало мне одержать верх в пяти боях из пяти. Я сам, благодаря помощи Дениса, с каждым днем становился все сильнее. Уже сейчас я управлялся с тьмой практически так же легко и свободно, как с даром крови. Мне пока еще плохо удавалось совмещать оба дара, но уже имелись заметные подвижки в этом направлении. Доспех черного демона я довел до идеала, выдерживая в нем любые стихийные атаки архиграндов. Хреново было только с физиками, которые играли моей тушкой в футбол. Но и это не могло мне навредить если только моему самолюбию. Также я научился воспроизводить и оружие кровавой тьмы. Именно так я решил назвать комбинацию своих умений. Это оружие было во много раз эффективнее, созданного лишь при помощи дара крови. Оно превосходило даже клинки, покрытые кристаллизованной кровью. Но помимо брони и оружия, было еще множество техник, которым я научился. Если раньше мне было довольно сложно сражаться на расстоянии, имея в своем арсенале минимум дальнобойных техник, то теперь ситуация выровнялась. Конечно, я не мог повторить еще много техник, что мне показывал Денис, но постепенно я это исправлял. К тому же большинство техник были совершенно новыми. Об их применении у меня не было вообще никаких воспоминаний, которые порой всплывали, если Денис учил меня техники, известной его отцу или другим предкам. Сейчас я обучался непосредственно в бою. В качестве моего соперника всегда выступал Денис. Иногда к нему присоединялся кто-нибудь еще. Особенно это любили делать Виктор и Лиза. Но бывало, что их заменяли сестры Курмангалиевы или воевода со своими ребятами. В таком случае я совершенно не сдерживал себя, давая тьме небольшую свободу. Она должна была прикрывать мне спину и остальные мертвые зоны. Со своей задачей Тьма справлялась на отлично, и только благодаря этому из большинства поединков победителем выходил именно я. На мои бои даже начали делать ставки. И делали они не на мой проигрыш, а на время, которое мне понадобится, чтобы выиграть. Дольше всего против меня продержались воеводы в компании с Сергеем Васильевичем. Как я уже говорил, сложнее всего мне было сражаться с физиками. Вот и в этот раз все вышло именно так. Но все же я смог выиграть, сперва вырубив Суворова, поймав его при выходе из тени, а потом уже и с Шуйским разобрался, потратив на это последние силы. «Ты превратился в настоящего монстра, черный демон! Майя будут молить своих богов о смерти, когда ты придёшь за ними!» Похлопав меня по плечу после боя, сказал до да усрачки довольный воевода. «Он вообще воспринимал мои успехи, словно свои собственные». А мне в такие моменты казалось, что передо мной стоит дед и отец в одном лице. И на следующей тренировке я старался выложиться еще сильнее. В общем, все эти месяцы старались выложиться по максимуму. Будь то какой-нибудь чиновник или просто уборщик. Вся империя находилась на небывалом подъеме. Все хотели внести свой вклад в победу над общим врагом. Пусть затишье и длилось уже достаточно долго, но все понимали, что скоро оно закончится. Скоро наши армии схлестнутся, и от того, кто окажется лучше готов, будет зависеть дальнейшая судьба мира. Между тем мы получали сведения о том, что по мере того, как Российская империя наводит порядок в Европе, на сторону Верховного Жреца начинают переходить рода из Золотой Тридцатки. Уже 16 родов решили, что русских необходимо остановить. Остановить и не дать выбрать мощь, которая позволит им захватить весь мир. Вот только эти люди от чего-то не задумывались, что именно такую цель преследуют и майя. Причем в самом начале этого конфликта они напрямую заявили об этом. На нашей же стороне по-прежнему оставалось пять золотых родов. Совсем недавно в империю прибыл род Такеда в составе двух человек. Еще двух членов они потеряли во время сражения с родом Махиаи. В том бою японцы потеряли много сильных одаренных но все же смогли одержать верх над водными дьяволами, как их называли на Гавайях. Российская империя предлагала императору Сукихира помощь, но он отказался. И сделал это даже несмотря на смерть Мамоко. Самая опытная прорицательница из нашего союза умерла от перенапряжения. Ее мозг просто не выдержал чудовищной нагрузки, что подвергала женщина себя на протяжении месяца. После новости о ее смерти, Даша пару недель ходила словно тень и практически ни с кем не разговаривала. Лишь к концу второй недели она сказала, что Мамока пожертвовала собой, чтобы заглянуть в будущее достаточно далеко и уже сейчас начать предпринимать шаги для его корректировки, если потребуется. Но ее жертва оказалась напрасной, и она ничего не смогла им передать. Что-то в словах Даши показалось мне подозрительным. Я не хотел думать, что она вновь взялась за старое и чего-то мне не договаривает, но моя интуиция трубила об обратном. Сейчас я не стал заострять на этом внимание, слишком убитой выглядела ведунья. А я переживал, что подобное состояние не очень хорошо может сказаться на нашем ребенке. Живот только начал выделяться, но многие заметили изменения, произошедшие с Дашей. Она вся немного округлилась и стала еще красивее, чем была. Теперь в ее отряде на постоянной основе появился целитель и стала ей Жанна, бывшая целительница Шуйских. А бывшая она стала, потому что сибиряки уже который месяц безвылазно находились в столице. Пусть в империи уже был наведен порядок, и Маше с Настей ничего не угрожало, но они все еще пребывали в столице. Алексей Васильевич стал главой гнева государева. Сергей Васильевич вступил в императорский полк. Кристина стала женой читера уже третий за его недолгую жизнь, и сейчас тоже постоянно находилась рядом. А Татьяна Анатольевна не захотела оставлять дочь и мужа одних. Вот и вышло, что все шуйские сейчас находились рядом с нами в столице, а их поместье пустовало.